поэтому я попросила не торопить меня, и моя просьба была исполнена. Я обещала сделать все, что от меня зависит, чтобы моя любовь стала подобной его любви. Я была искренна, но с ужасом ощущала, как мне хотелось освободиться от веления совести, заставившей меня принять это страшное обязательство. Странная девушка, могу поручиться, что ты все еще любишь того, другого. О, Боже, я была уверена, что разлюбила его, но однажды утром, ожидая на горе Альберта, чтобы пойти с ним на прогулку, я вдруг услышала песню, которую когда-то разучила вместе с Анзалетто, а, главное, узнала этот проникающий в душу голос, который я так любила, и венецианский выговор, столь милый моему сердцу. Я посмотрела вниз и увидела всадника. То был он, принцесса? то был Анзолетто. Но зачем во имя всего святого явился он в Чехию? Впоследствии я узнала, что он нарушил свой контракт и бежал из Венеции, страша с мести графа Зустиньяни. Быстро присытившись деспотической любовью сварливой Кариллы, с которой он снова начал успешно выступать в театре Сан-Самуэля, он добился благосклонности некой Кларинды, моей бывшей школьной подруги второразрядной певицы и любовницы графа Дзустиньяни. Как человек светской, иначе говоря, как легкомысленный развратник, граф отомстил ей, вернувшись к Карилле, но не расставшись и с Клариндой. В разгаре этой двойной интриги Анзолета, не выдержав издевательств соперника, сначала разозлился, потом пришел в ярость, и в одну прекрасную летнюю ночь перевернул гондолу, где Дзустиньяни наслаждался прохладой в обществе Кариллы. Обе пары отделались тем, что приняли холодную ванну. Не все каналы Венеции глубоки. Однако Анзалетто, понимая, что эта шутка может привести его в тюрьму, сбежал и по дороге в Прагу проехал мимо замка Исполинов. Итак, он проехал мимо а я встретилась с Альбертом, чтобы совершить с ним паломничество в пещеру Шрекенштейна, которую ему хотелось увидеть еще раз вместе со мной. Я была вся во власти волнения и печали. Мне пришлось пережить в этой пещере тяжелые потрясения. Мрачное убежище, таинственный источник, возле которого Альберт соорудил алтарь из костей гуситов, восхитительный и душераздирающий звук его скрипки, какие-то смутные страхи темнота, суеверные мысли, которые всегда завладевали им здесь и от которых я уже не в силах была его уберечь. Договаривай. Он считал себя Яном Жишкой. Он верил, что живет вечно и помнит то, что произошло в прошлых веках. Словом, он был одержим той же манией, что и в де Сен-Жермен, не так ли? Да, принцесса, раз уж вы знаете все. И его уверенность в том, что он говорил, Действовал на меня так, что я не только не разубеждала его, а, напротив, почти готова была разделить его взгляды. «Неужели, невзирая на мужественное сердце, твой рассудок так слаб?» «Да, я не могу похвалиться силой рассудка. И откуда бы я могла взять ее, эту силу? Настоящие серьезные знания я получила только от Альберта. Могла ли я не подпасть под его влияние и не разделить его заблуждений?» В его уме таило столько высоких истин, что я не могла отличить ошибочное от достоверного. Придя в пещеру, я почувствовала, что близка к помешательству. Меня особенно ужаснуло то, что, вопреки моим ожиданиям, там не оказалось Дэнка. Он не появлялся уже несколько месяцев. Так как юродивый продолжал гневаться на меня, Альберт отстранил его, прогнал. И, по-видимому, между ними произошла ссора, ибо... Альберта, как мне казалось, смучили угрызение совести. Быть может, он думал, что, расставшись с ним, с Дэнко покончил жизнь самоубийством. Но, во всяком случае, Альберт говорил о нем как-то загадочно, и его таинственные недомолвки приводили меня в трепет. Я вообразила, да простит мне Бог эту мысль, будто во время одного из своих припадков Альберт не сумев заставить этого несчастного отказаться от намерения лишить меня жизни, отнял жизнь у него самого. Ну за что этот Сденко так возненавидел тебя? Он был безумен. По его словам, он видел во сне, что я убила его господина и потом плясала на его могиле. О, принцесса, это зловещее предсказание сбылось. Любовь ко мне... Убила Альберта. А неделю спустя я уже пела здесь, в Берлине, в одной из самых веселых комических опер. Правда, я поступила так не по собственной воле, на душе у меня было невыразимо тяжело, но трагический конец Альберта совершился согласно зловещему предсказанию Сдэнка. Право, твой рассказ столь ужасен, что я уже ничего не понимаю, и, слушая тебя, просто теряю рассудок. Но все-таки продолжай. Очевидно, впоследствии все это получит свое объяснение. Нет, принцесса. Фантастический мир, таившийся в загадочных душах Альберта из Дэнка, так и остался для меня тайной. Придется и вам удовлетвориться лишь тем, что вы узнаете дальнейшие события. Ах, вот как! Но, надеюсь, граф Рудольштадт не убил своего бедного шута? Сденка не был для Альберта шутом, он был для него товарищем в минуту горя, другом, преданным слугой. Альберт оплакивал его, но, к счастью, мысль о том, чтобы пожертвовать им ради любви ко мне, никогда не приходила ему в голову. А я, безумная, я преступная, убедила себя, что он совершил это убийство. Свежий холмик, выросший в пещере, холмик, под которым, как сказал мне Альберт, Покоило самое дорогое, что было у него во всем мире, до встречи со мной, а также его признание в том, что он совершил какое-то преступление, все это привело меня в ужас. Я решила, что это могила с Дэнка, и выбежала из пещеры, крича как безумная и плача как ребенок. — Еще бы, — заметила госпожа фон Клейст, да я бы просто умерла там со страху. — Нет, такой возлюбленный, как ваш Альберт, совсем бы мне не подошел. Почтенный господин фон Клейст верил в дьявола и приносил ему жертвы. Это он сделал меня такой трусихой, и если бы я не решилась развестись с ним, думаю, что он окончательно свел бы меня с ума. — Ну, до некоторой степени ему это удалось, — сказала принцесса Амалия. — Боюсь, что ты немного опоздал с разводом. Впрочем, не прерывай, нашу графиню Рудольштадт. Когда я вернулась в замок вместе с Альбертом... Он шел со мной, даже не думая, оправдываться или опровергать мое подозрение. Я застала там... Кого? Угадайте, принцесса. Анзолетто? Он назвался моим братом и ждал меня. Не знаю, каким образом, но дорогой он узнал, что я живу в замке и собираюсь обвенчаться с Альбертом. Такие слухи ходили в наших краях еще до того, как у нас это было решено, и повернул коня под влиянием ледосады, искорки прежней любви ко мне или, может быть, просто из любви причинять зло, он вдруг решил расстроить этот брак и отнять меня у графа. Он пустил в ход все — мольбы, слезы, все свои чары, угрозы. Внешне я казалась непреклонной, но в глубине своего низкого сердца я была поколеблена. Я уже не владела собой. Благодаря той лжи, которая помогла ему войти в замок, и которую я не решила сопровергнуть, хотя никогда не рассказывала Альберту об этом несуществующем брате, он провел в замке целый день. Вечером старый граф попросил нас исполнить венецианские песни. Эти песни, удочерившие меня родины, пробудили во мне воспоминания о детстве, о моей чистой любви, о моих прекрасных грезах, о моем ушедшем счастье. Я почувствовала, что все еще люблю, и люблю не того, кого должна, кого хочу, кого обещала любить. Анзалета шепотом заклинал меня впустить его ночью в мою комнату, угрожая, что все равно придет. Придет, рискую своей жизнью, а главное — моей.